Глава третья. Поездка была сложной. Из Фуджоу доктор отправился на китайском судне в Манилу на Филиппинских островах, оттуда прождав несколько дней на грузовом корабле в Макасар. Там он купил билет на голландский пароход, который раз в два месяца делал рейс в Мерауке, в Новой Гвинее, заходя по пути во множество мест и на нем наконец прибыл в Такана. Он взял с собой юношу-китайца, который прислуживал ему, давал наркоз во время операции и готовил трубки, когда доктор курил опиум. Доктор Сондерс удачно прооперировал дзинцина, и теперь ему оставалось только сидеть и плевать в потолок, дожидаясь, когда голландский корабль заберет его на обратном пути из Мерауке. Такане — довольно большой остров, но стоит в стороне, и голландский режиссер посещал его эпизодически. Сноска. Режиссер. Управляющий французский. Власти были представлены яванцем-полукровкой, который не говорил по-английски, и несколькими полисменами. Город состоял из одной единственной улицы, где располагались лавки. В двух или трех хозяевами были арабы из Багдада, все остальные принадлежали китайцам. В десяти минутах пути от города была небольшая гостиница, где останавливался Рельсёх во время своих периодических наездов. Там-то и устроился доктор Сондерс. Тропинка, ведущая сюда, шла дальше через плантации еще мили три и терялась в девственном лесу. Когда на остров заходил голландский корабль, здесь наступало некоторое оживление. Капитаны, один или два офицера, главный механик и пассажиры, если они были, сходили на берег. Они сидели в лавке дзинцина и пили пиво. Но гости никогда не оставались больше, чем на три часа, и когда они садились в шлюпку и уезжали на корабль, городок снова погружался в сон. На пороге этой самой лавки и отдыхал сейчас доктор Сондерс. Над входом висел тент из ротага, защищающий от солнца, но снаружи все было залито резким ослепительным светом. Сноска. Ротага. Сорт пальмы и волокно из ее ствола. В отбросах, над которыми жужжали мухи, рылся шелудивый пес, выискивая что-нибудь съедобное. Несколько кури скребли лапами землю, одна присев и, взъерошив перья, купалась в пыли. У лавки напротив голый китайчонок со вздутым животом пытался на дорожной пыли построить песочный замок. Вокруг него велись мухи садились на тело и лицо, но он не обращал на них внимания и, увлеченный игрой, даже не пытался их смахнуть. Прошел туземец в одном выленевшем саронге на плече шест, к обоим концам которого были подвешены корзины с сахарным тростником. Сноска. Саронг. Юбка из куска материи, обернутого вокруг бедер. Он шел, волоча ноги, поднимая при каждом шаге облака пыли. Внутри лавки, сгорбившись над столом, клерк деловито вырисовывал кисточкой иероглифы, составляя какой-то документ. На полу сидел Кули. Он свертывал сигареты и курил одну за другой. Покупателей не было. Доктор Сондерс попросил дать ему еще пиво. Клерк, перестав писать, сходил в комнату за лавкой, вынул бутылку из ведра с водой и принес ее доктору вместе со стаканом. Пиво приятно холодило горло. Время тянулось медленно. Доктору нечем было его убить, но он не томился с скукой. Он умел извлекать развлечения из мелочей: и шулдивый пес, и куры, и пузатый ребенок — все занимало и забавляло его. Он медленно пил пив.